Глава седьмая. Кладбище. 1. После отъезда Алины мистер Марков пробыл в Кисхаузе совсем недолго. Он заметно притих, и Веритис спросила себя, не превращается ли она в одну из тех занудных старых дев определённого возраста, которая воображает, будто каждый мужчина, выказывающий по отношению к ним малейшую любезность, пытается с ними заигрывать. Он попрощался с чрезвычайно озабоченным видом, задержав на ней взгляд своих чёрных влажных глаз, словно в раздумье. Казалось, он хотел спросить её о чём-то, но лишь поблагодарил за терпение, с каким она перестрадала им же навязанный визит. Поднёс к губам её ладонь, поцеловал собственный большой палец и отбыл. Верити срезала розы и поставила их на полчаса в горячую воду. Потом привела себя в порядок и поехала в Сент-Криспид. День клонился к вечеру, когда она туда добралась. Удлинившиеся тени доходили до могил, разбросанных тут и там, одни в тени, другие на солнце. В воздухе стоял запах сырой земли и пчелиный гул. Поднимаясь с розами по ступенькам церкви, Верити услышала, как лопата размеренно и глухо врезалась в землю. Посбуки доносились из-за церкви, и она поняла, что этот брюз выполняет свою скорбную работу. Её вдруг наполнило чувство симпатии к садовнику за прямоту, с которой он говорил о смерти Сибил и желании сослужить ей эту последнюю службу. Его склонность к проявлению сентиментальности больше не имела значения. Верити пожалела, что насмехалась над ним. И подумала, что из всей компании окружавших Сибил людей, включая даже Прунелу, он один, вероятно, искренне скорбил о ней. Не буду увиливать, решила она. Как только покончу с цветами, несмотря на всю свою нелюбовь к могилам, подойду и поговорю с ним. Жена викария, миссис Филд Инис, и вся женская гильдия, в том числе и миссис Джем, были на месте. И уже весьма продвинулись в украшении церкви цветами в медных вазах. "Верите, присоединилась к месис джем, та отвечала за лилии и брёса, привезённые из Квинттерна". Пустая каталка стояла в поперечном проходе в ожидании гроба. Дамы из гильдии, сновавшие взад и вперёд с кувшинами воды, обходили её стороной, и как будто, показалось, верите не замечали, поприветствовав миспрейста Они продолжили переговариваться особыми голосами. Но «Ну, миссис Джем бодро сказала Верити: "Давайте вместе расставим наши цветы. Обойдя поперечный проход, они поставили лилии и красные розы в две большие вазы по обе стороны алтарных ступеней. Здесь они будут смотреться нарядно и оптимистично", заявила Верити. Несколько дам посмотрели на неё так, словно она употребила неуместные эпитеты. Когда миссис Джем ставила в вазу последнюю лилию, они с Верити убрали кувшины в кладовку. Снова полиция, со свойственной ей лаконичностью, пробормотала миссис Джем: "Те же двое сегодня два раза". "В какое время?" так же лаконично спросила Верити. "Приблизительно в 2:00". А потом снова, не задолго до половины четвёртого, подвезли меня на своей машине, попросили впустить в дом, потом здоровяк отвёз меня обратно. Я должна сказать мисс Прунели, да? Да, думаю, должны. Они вышли из церкви, заходящее солнце светило золотистыми лучами прямо им в лица. Я пойду, поговорю с Брюсом, сказала Верити. Вы со мной. Но мы с ним уже виделись. Не очень-то я люблю могилы, меня от них в дрожь бросает, ответила миссис Джим. Тем не менее, он хорошо делает свою работу. Джим будет доволен. Он всё ещё согнут пополам и ворчит, не думаю, что он сможет пойти на похороны, хотя с этим люмбагом никогда ничего нельзя знать заранее. Но мне пора идти. Участок Поскоиных представлял собой солнечную полянку, окружённую деревьями. На ней стояло довольно много надгробий, некоторые из которых такие старые, что разобрать надписи было почти невозможно. Трава вокруг была скошена, но сами надгробные плиты неухожены. Однако, верите, они нравились такими, какими были. Когда-нибудь последнее из них раскрошится и рухнет. земля к земле. Амброс свой копал уже довольно глубокую яму и сидел на краю неё, разложив на коленях красный носовой платок, а на нём хлеб и сыр. Рядом стояла бутылка пива. Верите, он показался некой фигурой вне времени, и ей припомнились полузабытые нескладные верши могильщиков. Не Онечаил молодые дни, и я в девушках души И думал только тем, они одни и хороши. Лопата была воткнута в горку выкопанной земли, а за спиной у Брюса висела аккуратная кучка клейких сосновых веток с заострёнными концами. В воздухе ощущался их смолистый запах. Вони мало потрудились, Брюс пришлось туда глинистая жила в земле, её трудно копать. Вот сделал перерыв, чтобы поесть и горло промочить. Сеи момент продолжу. Придётся копать до ночи. А ветки это чтобы выскочить яму изнутри. Здорово придумано. Как приятно они пахнут. Ага, пахнут. Она была довольна, осмелюсь сказать. Не сомневаюсь, согласилась верить. Поколебавшись минуту, она заметила Я недавно услышала о вашей связи с капитаном Картером. Должно быть, это стало для вас шоком, столько лет спустя узнать. "Уж будьте уверены", тяжело вздохнул он. "И по правде сказать, чем больше я про это думаю, тем больше и дивлюсь. Ага, вот так. Уж больно чудно всё это. А никак переварить не могу. Понять, что к чему". Он почесал голову. "Он был хороший человек. И хороший офицер, мой капитан. Не сомневаюсь в этом. Но, ну, думаю, мне надо продолжать работу, ещё много работы. Он встал, поплевал на ладони и вытащил лопату из земли. Эверити оставила его продолжать трудиться и поехала домой. Мёрз скопал до заката, потом до сумерек, а когда совсем стемнело, зажёг оцителиновую лампу. Его огромная искажённая тень, жестикулируя, металась между деревьями. Он почти закончил, когда восточное витражное окно над его головой, изображавшее тайную вечерин, ожило и засветилось, словно чудотворное явление. Он услышал звук мотора подъехавшей машины. Из-за угла церкви вышел викарий, освещавший себе дорогу фонарём. Они прибыли гарденер сказал он: "Я подумал, что вы захотите присутствовать". Брюс надел куртку, и вместе они обошли церковь и остановились перед входом. Алежавшую в гробу Сибил подняли по ступеням, дверь открыли, и свет изнутри упал на крыльцо. Он даже здесь, снаружи, остался чутим густой запах роз и лилий. Викарий Врясе приветствовал свою ночную гостью. И пошёл перед гробом, сопровождая Сибил в её последнее земное прибежище. А уходя, заперв за собой дверь, оставив свет в храме включённым, снаружи церковь тускло светилась. Брюс отправился назад к могиле. Клод Картер был объявлен полицией в розыск. Алинс Фоксом закончили тщательный профессиональный обыск в его жилища в Квинтерне. В комнате, которую месяц жем дважды в неделю приводила в идеальный порядок, царил полный разгром, в ней пахло сигаретным дымом и какой-то неподающейся определению специфической затхлостью. В конце концов они обнаружили лакированную жестяную шкатулку над дном рюкзака, закинутого на крышу платяного шкафа. Она была завёрнута в свитер и упрятана под рубашкой, тремя парами нестиранных носков и ветровкой. Отпереть замочек не составило для Фокса никакого труда. В шкатулке лежали блокнот и несколько бумаг, среди них сделанная на скорую руку копия плана грибного сарая и конюшенной комнаты с точкой, обозначенной крестом.